Санксаныч получает квартиру. Тося на Камчатке. Апрель хозяйничал в посёлке. Он заметно поубавил сугробы, оголил землю на буграх и солнцепёках. По-летнему подценил небо и приподнял его над посёлком. Трубки, стснутые зимой высоченными сугробами, теперь, когда рыхлый снег вокруг наполовину стаял и осел, увыперли наверх и выселись грязными, насыпанными дамбами. Возбуждённый Ксанксаныч топтался на крыльце нового дома, врезая замок в наружную дверь. Вид у него был торжественный, счастливый и чуть-чуть виноватый, будто он немного стыдился, что такое бальдущее счастье привалило наконец к нему. А вокруг Ксанксаныча шумел субботник. Десятка три лесорубов пожертвовали своим воскресным отдыхом и вышли на работу, чтобы наконец-то завершить затянувшуюся постройку многострадального дома, в котором к Санксану Чеснади обещали комнату. Они настилали полы, навешивали двери, вставляли стёкла, тянули электропроводку от ближнего столба. На новостройке кипела дружная, празднично шумная и малость бестолковая работа. Какая бывает, когда за дело берётся больше людей, чем надо, и не все из них знают, что и как им делать. Охрипший прораб метался по всему дому, безуспешно пытаясь навести порядок. И поверх разноголосиц и шума и гама, давая тон всему, над стройкой раздавался неторопливый, размеренный стук топора, падающий сверху. Бум, бум, бум. Это хмурый и нелюдимый Илья один-оденёшенник трудился на крыше, закрывая последний просвет. Филис длинномаром подносили ему доски. Тося и на субботнике досталась почти поварская работа. Она разогревала в котле воду, готовила в корыте глиняный раствор, а в свободные минуты помогала Вере сортировать кирпичи. Надя с Катей носили кирпичины на силках. Ксанксаныч встретил со глазами с Надей и многозначительно показал ей замок этот наглядный символ их близкой уже семейной жизни Надя поспешно закивала головой радуется кажется не так за себя как за своего жениха дожившего наконец до счастливого дня больше всего народу набилось в той комнате которую ксанксаныч когда-то вечером облюбовал себе с Надей Маленький тракторист Семечкин вместе со своей тихой невестой возился у окна, вставляя стёкла. Чуркин с видом заправского печника возводил печь. Подручным у него был комендант, повязавший себе мешок вместо фартука. Чернорабочую силу Чуркин держал в ежовых рукавицах и помахивая кильмой, строго покрикивал на коменданта: "На кой ляд вы мне битый кирпич суёте? Соображать надо!" Это вам не тумбочки учитывать, Катя прыснула. Завидев на улице Дементьева Чуркин высунул голову в пустую незастеклённую фарамугу и привычно крикнул: "Поднажмём, ребятушки!" и покосился на придирчивую Катю и добавил: "И девчатушки, да не кричите вы". С досадой остановил его Дементьев: "Люди и так на совесть работают. Кашу маслом не испортишь". Убеждённо сказал Чуркин. Тося принесла в ведре глиняный раствор и стала возле коменданта. Она удивлялась, откуда Чуркин знает, какой кирпич куда класть, и всё нарывило подсунуть мастеру, приглянувшиюся ей четвертушку кирпича. Вот этот положите, умоляла она. А этот когда же? Гляньте, какой симпатичный. По соображениям высшего порядка, недоступным Тосе, Чуркин терпеливо отводил её руку и брал совсем другие кирпичи. Всему свой черёд. Солидно говорил он, чувствуя себя на своём месте и наслаждаясь тем уважением, какое испытывали к нему сегодня все лесорубы, и от которого он давненько уже отвык в лесу. Погуще раствор разводи, это тебе не щи варить. Тося обиженно вздохнула и поплелась к своему грязному корыту. А Илья на верхатуре без передышки стучал топором. Он так старался заколотить все гвозди, которые выпускала наша железная промышленность, что Тося даже усомнилась. Клялся он когда-нибудь в любви, или это только приснилось ей все далёкие счастливые времена, когда она ещё ничего не знала о споре, всему на свете верила и чтобы увидеть Илью во сне колесом вертела по ночам подушку. Где Минт его подбежал, запыхавшийся прораб, Вадим Петровичу, хрипло сказал он, прижимая руку. Ну как, успейте теперь к маю. Кто ж знал, что столько народу откликнется, удивился прораб. Не удавались у нас прежде такие мероприятия. Помаленьку растут люди, коммунистическая форма труда и всё такое прочее. Он заметил непорядок в дальнем конце дома и сорвался с места. Куда ты, куда? До «Да дверей с другого подъезда. И кто эти субботники выдумал? Нагружая очередные носилки кирпичом, Катя глянула на верхушку телеграфного столба, где с монтажёрскими кошками на ногах висел Сашка, подключая электропроводку к новому дому. "Ой, смотри, не сорвись", бызгливо крикнула Катя, и Тося машинально покосилась на Илью. Он уже закрыл последний просвет в крыше и начал зашивать досками фронтон дома. Нашёл себе рыбатёнку. Ему и горюшка мало, что топор его стучался прямохонько тоси в сердце, тревожа её и заставляя всё время думать о нескладной своей любви. Сашка на столбе помахал Кате рукавицей и крикнул в ответ: "Кирпича поменьше накладывай, сколько тебе говорить? Ты себя с натькой-то не сравнивай!" Вот Феодал, нежно сказала Катя. Ещё не поженились, а уже командует. Тося проворно схватила большой ком мёрзлой глины. Замерла с ним над корытом и выжидающе посмотрела на Илью. Почувствовав на себе отчаянный тосин взгляд, Илья недовольно оторвался от работы, притормозил свой громкозвучный топор, равнодушно, будто по пустому месту скользнул он по тоси глазами, буркнул кислым голосом: "Эй, кто там? Гвозди кончаются!" И громче прежнего застучал топором. "Эх, о гвоздях он заботился." Тося бухнула в корыто тяжёлый ком глины. Ей вдруг до слёз жалко стало, что так уныло, за здорово живёшь, проходят лучшие её годы. Тоже мне жизнь. Хоть поскорее бы, что ли, состариться и выйти на пенсию. Тося позавидовала пенсионерам. Вся любовь у них засыхает от старости. Никаких тебе забот и мучений, живи и радуйся. Ксанксаноч привинтил замок. пощёлкал туда-сюда ключом и остался доволен. Он внёс в свою комнату охапку сухих дров, заранее припасённую им, вытащил из чехольчика складной нож, собственной добротной конструкции, и стал тесать лучинку для растопки. "Торопишься ты, Саня?" предостёрк Чуркин. "А ждал сколько?" ксансаночки внул на печку. "Алексей Прокофич, ты уж того За мной не пропадёт, сам знаешь, печь для семейной жизни. Не находя нужных слов, он помахал зажатыми в кулаке лучинками. Всё на свете умел делать Ксанксаныч, а вот с важнейшим печным ремеслом как-то разминулся в своей жизни. Чуркин покосился на коменданта. Расчитываешь на эту комнату, а если не тебе дадут, Игнат Васильевич обещал. Обещают одному, дадут другому. Умдрённо сказал комендант: "Ты думаешь?" Испугался Ксангсаныч. "Бывает". Чуркин почесал в затылке оттопыренным мизинцем, единственным своим чистым пальцем и пояснил наивному Ксангсанычу: "Администрация". Ксангсаныч поспешно спрятал ножик в чехол и выскользнул из комнаты. Дементьев скинул с себя пальто и стал расчищать подступ к крыльцу от строительного мусора. Привычно помешивая палкой в котле, будто там варили щи, Тося тихонько сказала Вере: "Тоскует человек. Эх, на месте Анфиски я бы ему написала хоть открыточку". По грязному, затоптанному снегу с частыми прогалинами первыйх луж промчался юркий солнечный зайчик ото оконной рамы, которую Сашка тащил к дому. Сашка так спешил, что даже не успел снять монтаёрские кошки И бренчал имя, как кавалерист с шпорами. Илюхин топор вдруг замолк. И хотя пока топор стучал, никто, кроме Тоси, его вроде и не слышал, но как только стук оборвался, все разом вскинули головы. И Тосе просто грех было не воспользоваться таким удобным случаем, и она добросовестно запрокинула голову кверху. "Гвоздей давай", требовательно кричал Илья с чердака. И чего разорался? ворчала Тося. Она хоть и не забывала про свою любовь к Илье, но видела насквозь все его недостатки и совсем не собиралась прощать ему барских замашек. Сашка остановился, озираясь вокруг и прикидывая, кому поручить отнести гвозди Илье. Солнечный зайчик заплясал на тосином сердитом лице. "Вера Ивановна, отнеси Илье вон тот ящик", распорядился Сашка. "То есть, помоги". А сам он не может, руки у него отсохли, озлилась Тося, закрываясь рукой от ведливого зайчика. Пока она воевала с солнечным зайчиком, Вера взялась за один конец ящика, приподняла его и вопросительно глянула на замешкавшуюся Тосю. Чтобы подруга не надрывалась, Тося подошла к ящику и неохотно взялась за другой конец. Они втащили ящик с гвоздями по шатким сходням на чердак. Вера тут же сбежала вниз. Тося заторопилась было за ней, но хлястик её ватника зацепился вдруг за конец толстой проволоки, свисающей с крыши. Тося замерла на месте, думая, что это Илья держит её. "Пусти", тихо сказала Тося. "И чего вытворяешь?" Она шагнула вперёд, но хлястик натянулся и не пускал. "Пусти, кому говорят?" прошипела Тося, всё ещё не оборачиваясь к Илье. чтобы не видеть подлого человека, который ловко заманил её на чердак, а теперь издевается над ней. Она опять рванулась вперёд, но её крепко держали за хлястик и не давали сойти с места. "Пусти, ирод", выпалила Тося, схватила обрезок горбыля и гневно обернулась. Илья стоял спиной к ней и возился с досками, прилаживая их к поперечинам. Тося, разочарованная, отбросила свой горбыль, медленно отцепила хлястик от проволоки. Она шагнула уже к сходням, собираясь сбежать вниз вслед за Верой, но как раз в эту секунду Илья наконец-то приладил доску и, не глядя на Тосю, требовательно протянул руку в её сторону. Тося сначала не поняла, чего это он от неё хочет, и отшатнулась, но тут же догадалась, немного помедлила, вытащила из ящика гвоздь. и подала Илье для пользы делу, чтобы поскорей закончить достройку дома, в котором Наде с Ксанксанычем обещали комнату. Илья забил гвоздь и снова протянул руку, Тося снова подала ему гвоздь. Стало поудобней, и заблаговременно приготовила следующий. Растяпой она не была и работать умела. Над стройкой опять поплыл неторопливый размеренный стук: бум, бум, бум. Повернувшись спиной к Тосе, Илья работал как автомат. Одним ударом топора заколачивал гвоздь, протягивал назад руку, в которую Тося совала новый гвоздь и тут же заколачивал его. Нельзя было даже понять, знает он, кто подаёт ему гвозди или нет. Тося насупилась и самолюбиво закусила губу. Илья протянул руку за очередным гвоздём и, не найдя его, нетерпеливо пошевелил пальцами. Ну где ты там? Нашёл себе подсобницу? Вот тебе, держи. С ненавистью выполила Тося, схватила ящик с гвоздями, понатужилась, подняла его и швырнула к ногам Ильи. Ящик всей своей тяжестью пришёлся на носок Илюхиного сапога. Илья охнул и запрыгал на одной ноге, морщась от боли. Неведомая Тосе властная сила сорвала её с места и кинула к Илье. Снизу вверх, заглядывая ему в лицо и страдая больше его самого, она спросила виновато и покаянно: "Илюш, больно тебе?" Илья попытался улыбнуться Тосе, но тут же скривился от боли. "Ничего", выдавил он из себя. "Терпеть можно". От конторы лесопункта к новостройке Разбрызгивая первые весенние лужи, бежал, не разбирая дороги, счастливый Ксанксаныч: "Дали, Надюш, дали!" кричал он, размахивая узенькой бумажкой, ту самую, "Окно на юг". Лесорубы шумной гурьбой окружили Ксанксаныча с Надей. "Ксанксаныч, с тебя приходится на Васили не зажимать". "Ой, ребятки!" растроганно пообещал Ксанксаныч весь какой-то взъерошенный от счастья Всё будет. Дайте только нам с Надюшей на квартирку перебраться и свадьба будет и новоселье. Горько! дурашливо крикнул Филя. Ну, это уж ни к чему, обиделся Ксансаныч. Александр Все вокруг разом вскинули головы. Над стройкой и посёлком нёсся радостный и ликующий стук топора. Бум, бум, бум. И лесное эхо отвечало вдали старательно и приручённо. как верная домашняя собачонка. Пуф, пуф, пуф. Вера, понимающе улыбнулась, а Филя с длинномером тревожно переглянулись и бегом потащили доски на чердак. Чуркин вмазал чугунную плиту в кладку. Шабаш. Комендант горделиво обошёл вокруг первый в жизни печки, сложенной при помощи его рук. Но как будет она греть-то? А кто ж его знает, осторожно отозвался Чуркин. Распахнулась дверь, и Ксандрсаныч торжественно ввёл Надю в комнату. Он снисходительно показал коменданту узкий листок бумажки. Непостижимым образом, вместивший в себя все радости будущей его семейной жизни, бывает, сказал комендант. А Чуркин почесал мизинцем в затылке, развёл руками и повторил своё любимое: администрация. Они помыли руки и ушли. Напоследок Чуркин многозначительно подмигнул к Санксанычу, напоминая ему о недавнем его обещании. Дождались, Надюша, сказал Ксанксаныч. Ему вдруг показалось, что комната их стала меньше, чем была 3 недели назад, когда они с Надей ночной порой держали совет, как получше расставить мебель. Ксанксаныч обочченно перемерил комнату шагами и убедился, что все отвоеванные им у судьбы 14 квадратных метров жилплощади остались в целости и сохранности, и терпеливо ждут, чтобы принять их снадеей на свои просторы. Ксанксаныч кинулся растапливать печь, а Надя стала мыть пол. В комнате запахло распаренной глиной. Печь пошла сухими пятнами, поначалу отчаянно дымила. "Ничего", бодро сказал Ксанксаныч, "свой дым глаза не выест". Он обследовал все свои владения, подёргал ручку двери, повертел шпингалеты на окне и пообещал: "Все метизы найдёшь, мы сменим". Надя не узнавала его голоса и удивлённо посмотрела на жениха. Ксанксанучи появилась что-то новое, незнакомое ей. Он будто вырос на целую голову и во всех повадках стала проступать что-то самоуверенное, немного даже кичливое. Поистине долгожданная собственная комната творила с Ксанксаначи чудеса и вытащила на божий свет всё спрятанное до времени. Надя вдруг подумала, что она не так уж хорошо знает своего жениха. Он приложил ухо к печной трубе и пригласил Надю: "Иди, послушай". С тряпкой в руке Надя подошла к трубе и стала рядом с Санксанычем. Касаясь друг друга плечами, они слушали, как гудит в трубе тёплый воздух. Строго гудит, одобрительно сказал счастливый Санксаныч. Видать, с характером печка. А вообще, жить ей Надюш совсем не тот коленкор. Там у печки одна забота. Температуру давай, а тоt она уют создаёт. Хоть и бесловесный предмет, а понимает, что требуется для семейной жизни. Надя закивала головой, соглашаясь с Санксанычем и ушла домывать пол.